Глава седьмая. Уходите из гильдии. Я не спешила. Прогулялась по коридорам, пообщалась с людьми, которые смотрели на меня как на диковинную зверушку. И совсем скоро остановилась перед кабинетом с табличкой: Глава семейных мастерских господин Сдох. Представила, как бедного Сдоха дразнили в детстве. Несколько секунд посочувствовала уже старику и толкнула дверь. Заперто. Что и следовало ожидать, если вспомнить, что господин Дох сейчас сидит в шкафу Кромберга. Вы что-то хотели? Из кабинета напротив робко выглянул мужчина. Я мило улыбнулась, поправила сумки на плече и твёрдым шагом направилась к нему. Да, Хочу быть богатой, но пока что это не получается. А вообще я пришла к господину Доху, но не застала его на месте. Очень странно. Мужчина посторонился, пропуская меня в кабинет, и прижался к стене. И это было сделано не от страха. Просто в этом случае поместиться здесь вдвоём мы бы не смогли. Маленькая комнатка больше походила на котельную. Чем на место, где люди могли бы полноценно работать. Здесь царил полумрак. Отсутствовали окна, и пахло сырой бумагой. Мало того, что даже шагнуть было некуда, всё свободное пространство занимали башни из документов, папок, пожелтевших бумажек и белых листов. Если эта башня рухнет на голову, погибнуть, разумеется, не удастся, но моральная травма Обеспечено. Судя по нервному тику мужчины, который пустил меня в кабинет, на него документы пару раз падали. Почему странно? Я в полном недоумении уставилась на стол. Мужчина работал лицом к двери, но дело в том, что расстояние между мебелью и стенами отсутствовало, и традиционного способа сесть за стол я не видела. У господина Доха на это время не назначено никаких выездных проверок. Мужчина поправил очки. Вы, наверное, удивляетесь, откуда я это знаю. Мне было абсолютно всё равно. Но ответить не успела. Мужчина артистично выставил вперёд ногу, задрал подбородок, хотя он и так был задран безмерно, и процидил высокомерным тоном, явно свидетельствующим о долгих репетициях: Меня зовут Юрген Наппель. Я секретарь глубоко почитаемого господина Доха. Ну да, ну та, да, перебила я, который является главой семейных мастерских. Я прочитала в том числе. Юрген надёрнул куцы кафтан. Кстати, во всей гильдии только он был одет в изумрудную форму с блестящими нашивками. И, судя по виду, Шили её точно во времена молодости господина Доха. Я его правая рука. Знаю обо всех делах и выездах. Так что а меня Франциска зовут. Деловито перебила я. Скажи-ка мне, Юрген, а у главы семейных мастерских нет возможности дать мне лицензию на оказание услуг? По-моему, Юргена чуть не схватил сердечный приступ от того, что я посмела обратиться к нему по имени. Я внимательно наблюдала, как на его лице сменяются этапы принятия новой для себя информации, чтобы в случае скандала ударить первый и не факт, что бить буду, в переносном смысле. Юрген поморгал, покраснел, побледнел и выдохнул именно в тот момент, когда я запереживала, что бедный секретарь задохнётся. Нет, к сожалению, у господина Доха нет таких полномочий. Юрген немного подумал и робко произнёс моё имя. Франциска. Что ж, я поставила сумки на пол и задумчиво посмотрела на единственный стул в кабинете. Добираться к нему было очень неудобно. Вдруг Дох побежит при виде меня. А я даже выбраться из-за стола быстро не смогу. Подожду его у тебя. Ты же не против? Секретарь запрокинул голову, разглядывая потолок с видом мученика. Я был против ещё, когда вы обратились ко мне на ты. В общении с новыми знакомыми я предпочитаю обращение господина Аппель. Меня всегда умиляли мужчины, подобные Аппелю. Всё это у них по полочкам, все фразы по расписанию. И хотя административный ресурс на дне, самомнение при этом выше самой высокой горы. Конечно, с напускной радостью, подтвердила я. Причём радость была такого свойства, что Юргину бы заподозрить не ладно, но эмпатия у него отсутствовала напрочь. А вот мне безумно нужна была помощь в изволении господина Доха. Иначе обнаружит его Кромберг, и не видать мне рычага давления. Обязательно буду называть тебя господин Аппель, если докажешь, что достоин такого громкого имени. Ты хорошо выполняешь функции секретаря? Конечно, возмутился Юрген, а глаза у него загорелись праведным гневом. Разве могут быть сомнения? Спроси у меня показатели любой семейной мастерской. Спроси состав членов. Нет, как раз это меня интересует меньше всего. Я мило улыбнулась. Давай начнём с самого лёгкого вопроса. Где твой начальник? Юрген открыл рот, но тут же его закрыл и поджал губы. Я точно была уверена, что ответит секретарю нечего. Вряд ли перед тем, как забраться в кабинет Кромберга, Дох разослал всем письма, чтобы об этом уведомить. Так и вышло. Секретарь подумал, подумал, но неохотно признал: "Не смогу назвать точно кабинет, но господин Дох находится в гильдии". Хм. Я постучала пальцами по нижней губе, изображая задумчивость. По-моему, ты не оправдываешь гордый статус секретаря. Такой простой вопрос, а ты? Уверенно Юрген впервые услышал, что чему-то не соответствует. И вполне возможно, в его голове как раз сейчас происходила революция взглядов. Во всяком случае, секретарь молчал. уголки губ его медленно опускались, а в глазах медленно тухла незамутнённая уверенность в собственной исключительности. Но всё это быстро прекратилось, к сожалению. Иначе общаться можно было бы намного проще. Юрген вскинулся и посмотрел на меня почти что с ненавистью. "Я вспомнил", заявил он. "Господин Дох, Отправился к господину Илису. Вы его не знаете и проверить мои слова никак не можете. Так что, будьте добры, обращаться ко мне на вы. Странно. Я благочилась на стол так, чтобы в поле зрения оставалась дверь кабинета напротив. А у меня информация совсем другая. И уверяю, она гораздо правдивее. Чем фантазия насчёт господина Илиса. В настоящий момент господин Дох сидит в шкафу у главы гильдии и отчаянно нуждается в помощи. Насколько дико это звучит, я поняла, только когда произнесла. Естественно, что Юрген тоже не поверил. Сначала робко хихикнул, а потом громко рассмеялся. Пришлось ждать, пока первая адекватная реакция пройдёт, а когда секретарь успокоился, мы принялись соревноваться взглядами. Заметно было, что опыта общения с ведьмами у Юргена не имелось. Так что в тяжести взглядов он проиграл и заподозрил, что я не солгала. Это правда, что ли? Севшим голосом спросил секретарь. Я вздохнула и подтвердила: "Чистая". Сама видела. Юрген забегал по кабинету, а так как раздолья в таком маленьком помещении не было, периодически он выскакивал в коридор. Выглядело это странно. Мужчина ломал руки, делал пару шагов по коридору, порывался куда-то бежать и тут же возвращался. Я наблюдала за ним с нескрываемым интересом и прикидывала, отойдёт ли Юрген до того момента, как дохну уже и помощь не потребуется, или успеет что-то предпринять. "Но что он там делает?" возопил наконец Юрген, хотя, как по мне, этот вопрос нужно было задать 5 минут назад. Я опять вздохнула, вздох хлым помещении, частые глубокие вдохи могли вполне стать причиной головокружения или даже потери сознания. Сделала шаг вперёд и схватила Юргина за воротник. Мужчина испугался и замер, словно я не за воротник его взяла, а за то, при упоминании чего приличные девушки краснеют и теряются. Хотя я к таковым себя не относила. А потом оценила ситуацию трезво. Юрген, не время задавать вопросы, твёрдым голосом сказала я. Ты, как правая рука господина Доха, обязан отправиться в кабинет Кромбергу и спасти начальника. Представляешь, что будет, если Кромберг его обнаружит? Вылетит Дох из гильдии, посвистывая громче, чем сурок при опасности. А что станет с его секретарем? Думаешь, глава гильдии поверит, что ты был не в курсе проникновения? Я вдохновенно вещала, а Юрген прямо преображался. В глазах появился блеск, слабые дрожащие губы вытянулись в линию, а брови нахмурились. Герой, что тут говорить? И кто, позвольте спросить, его сотворил? Я бы даже сказала, породил Что мне делать? Деловито спросил секретарь. Не люблю давать советы. Даша и вроде как причастен к получению качественного результата, но здесь почувствовала себя чуть ли не главно командующим и прониклась серьезностью ситуации. Дох владеет магией. Нет. Йорген поправил очки. Он обычный, замечательный человек. С такими данными задача усложнялась. Но я всё же попыталась возложить её решение на плечи другого. Значит, тебе всего лишь нужно вывести Кромберга из кабинета и удалить его секретаршу из приёмной. Дох воспользоватся ситуацией, сбежит и попадёт сюда. Прямо в мои руки. Чуть было не добавила я Но эти слова не вязались с обликом освободительницы. Хорошо, с готовностью кивнул Юрген. А как я это сделаю? Придумай что-нибудь. Так я уже придумал цель спасти господина Доха. Но вот как этого достигнуть? Я ни разу не планировал свою деятельность самостоятельно. Это всегда делает или господин Дох, или мама. От нервов у меня зачесался лоб. Становиться мамой для великовозрастного секретаря отчаянно не хотелось, но прививать ему самостоятельность было поздно. А потому следовало включаться в процесс. Через 10 минут Юрген, снабжённый инструкциями и зельем храбрости, отправился в приёмную Кромберга с целью устроить там скандал. А я уселась на метлу и подлетела как нов в кабинете. Главу гильдии я не боялась, но и не собиралась демонстрировать ему себя верхом на метле. Ещё пионющую в окно, а потом спряталась за шторой и изо всех сил вытягивала шею, стараясь быть совсем уж незаметной. Что уж говорить, виды перед окном Кромберга были отличные. С внутренней стороны здания гильдии разбили небольшой парк, установили два фонтана, на которых замерли каменные дельфины. Да ещё и цветы какие-то диковинные посадили. Я ботанику знаю неплохо, но вот эти крупные бутоны оранжевых цветов, похожих на помесь розы с астрами, у нас точно не водятся. С трудом удалось отвести взгляд от цветочного многообразия на предмет действительно верного наблюдения. Кромберк работал за своим столом и подвоха не ожидал. Хотя что уж там, я бы тоже не ждала гостей через окно, хотя к полётам и привычно. Сбоку было очень заметно, что нос у главы гильдии не такой идеальный, как мне показалось на первый взгляд. Я со злорадством смотрела на нём горбинку. Но минуты текли, и больше ничего полезного не происходило. Мне уже начало казаться, что Юрген передумал вызвалять господина Доха, и мне следует не в окне маячить, а возвращаться в здание и отрывать секретарю голову. Как вдруг Кромберг поднял голову и насторожился. Я тоже напряглась. Уверена, что совсем скоро смогу вступить в операцию под названием Освобождение С. Доха. И в нетерпении заёрзла на метле. Внутри горел азарт, сопровождающий все мероприятия подобного масштаба. И на мгновение я вновь почувствовала себя студенткой колледжа. Помнится, точно таким же способом мы однажды украли журналы из классной комнаты. Девочки отвлекали ведьму-наставницу, а я через окно умыкнула верещащую тетрадку. Мы закопали её в лесу, но через неделю ненавистный журнал откопался, вернулся в колледж и наябедничал. Надеюсь, господин Дох со мной так же не поступит. Кромберг бросил быстрый взгляд на окно. Я едва успела спрятаться. Встал из-за стола и исчез из моего поля зрения, подождав немного. В этом деле страшно и промедлить, и поспешить. Я прикоснулась к створке окна и прошептала заклинание. Ведьма сильна зельями и ритуалами, но кое какие мгновенные чудеса и нам подвластны. В воздухе едва слышно щелкнуло, и окно открылось. Стараясь производить как можно меньше шума, я спустилась с лестницы на подоконник, и после на мягкий ковёр под окном. Удивительно, но у меня подогнулись ноги, и на плечи навалилась такая жуткая усталость, что мне пришлось не меньше, чем на минуту, застыть и отдышаться. К шкафу я добралась на дрожащих ногах, чувствуя одышку. будто трёхсотлетняя старуха. Уверена, даже двухсотлетние ведьмы не ощущают подобного. И это было основанием, чтобы задуматься, на что я натолкнулась. Слабость явно была навеена серьёзным заклинанием. И я едва не ударила себя по лбу, вспомнив, при мне же Кромберг рассматривал что-то на пальцах, предварительно провёл ими по подоконнику. Я обернулась, Искра магии опять не обнаружила, но сомнений в том, что предприимчивый Кромберг проверял заклинание, у меня не возникло. Ну что ж, теперь глава гильдии точно узнает, что в его кабинете были гости. И мне надо спешить, чтобы он не понял, кто именно заглянул к нему без разрешения. Надеюсь, никакого маячка не предусмотрено, иначе и не спасу никого. и себя ещё подставлю. Дох ещё сидел в шкафу. И когда я распахнула дверь, выглядел настолько испуганно, что мне, несмотря на слабость, хотелось засмеяться. Не наткнёсь я на заклинание, выпивающее силы. Точно бы ляпнула что-нибудь вроде: "Где моя сумка?" Но следовало спешить. "Выходите", прохрипела я. "Быстрее!" Не то я сейчас упаду. Господин Дох высунул голову из шкафа, обнаружил, что Кромберга в кабинете нет, и бодренько выскочил наружу. Со странный, туманящий и взгляд, и мысли, заторможенностью, я поняла, что у него-то слабости никакой нет. Как ну, рукой я не махнула только от того, что сил поднять её не было. Там метла Дух посмотрел на меня с сомнением. Вы сможете на нее забраться? Извините, конечно, но, по-моему, вы и до окна не дойдете. Так помогите, прошепела я. А старик сплеснул руками. Мог себе позволить, зараза. А я уже с трудом фиксировала взгляд на цели. Вы не представляете, как затекло тело. Помощь точно нужна, точно, точно. Может быть, моральной поддержки будет достаточно. Он тараторил, а я плюнула и стала на четвереньки. Устойчивость в креслех не появилась, но оказалось, что на четырёх конечностях передвигаться полегче. Не так шатает. Опирайся на подоконник, я встала и с состраданием посмотрела на Доха. Пока я мучилась, он уже взбирался на метлу. Меня за собой тянуть не собирался. Благодарю вас за спасение. Вижу, вместе нам улететь не удастся. Что-то вы совсем плохо выглядите. Но можете занять мой шкаф. Искренне рекомендую, хотя не знаю, доберётесь ли вы до него. На будущее помните, что с такой болезненностью не стоит. Ой. А почему я не двигаюсь с места? Я злорадно ухмыльнулась. И не пытаясь уже сражаться с собственным состоянием, села на пол, опустив руки вдоль тела. Со стороны я, наверное, походила на куклу, которую садили за чайным столом. Кто бы руку поднял и помахал, была бы искренне благодарна. Что? Метла на месте стоит. Меня ждёт. Дох попытался было перекинуть ногу обратно. Но моя верная подруга дёрнулась и приподняла хвост, словно намереваясь устремиться к земле. Старик не завязал, но вцепился в метлу обеими руками, да ещё и ногами попытался обхватить. Имелась бы у меня возможность, я бы засмеялась. Но силы предстояло беречь для разговора. И не тронется она, пока вы не признаете, что теперь Мой должник Дохы близнулся, прикидывая варианты, но отлично понимал, что возможности долго размышлять у него нет. В любой момент мог вернуться Кромберг, и помутневшим сознанием я отсчитывал секунды до этого знаменательного момента. Хотелось поторопить Доха, но пусть думает, что спешка нужна ему, а не мне. Он-то не в курсе, что в кабинет я проникла не совсем легальным способом, а если подумать, так и вовсе преступным. Хорошо. Чего вы хотите, госпожа? Удоха был столь ласковый голос, что я на мгновение сбросила оковы на магиченной санливости. Скорее всего, старик подумал, представил мои возможные просьбы и решил, что сможет выполнить их все. на словах. А я кажусь настолько глупой, что поверю ласковому тону. Ой, совсем малости. Вы будете выполнять все мои просьбы в течение месяца, а я не расскажу господину Кромбергу, что вы вдруг решили провести инспекцию его шкафа. Просьбы? Ты что себе сбрыкнул дох и чуть не свалился с метлы. Хорошо, хорошо. Я на всё согласен. Отлично. Я мотнула головой, пытаясь вернуть себе хоть толику сознания. Поклянитесь своей кровью, обойдёшься. Ну тогда и висите за окном. Я легла на спину и сложила на груди руки. Так хорошо было перестать сражаться с самой собой и почувствовать необходимое расслабление. Не знаю, что за заклинание использовал Кромберг, но действовало оно безотказно. Вернётся. Попрошу у него одеялка и формулу. Вдруг она и с ведьминскими силами сочетается. Ах ты дрянь. Сам такой. Безразлично ответила я, тоже наплевав на приличие. Быстрее клянись, а то скажу, что ты в кабинет меня подкинул. Представляю лицо Кромберга, когда он подобную чушь услышит. Но не будем стесняться. Пусть Дох доказывает обратное. Даже если он придумал адекватную версию своего несогласованного пребывания в чужом шкафу, то своим заявлением я ему планы точно нарушу. Подтверждая мои слова, метла снова подпрыгнула, а так как старик сидел вниз головой, на пользу ему это не пошло. Старческие скрюченные руки разжались, и Дог с диким криком полетел вниз. Я лежала, рассматривая потолок, и ни сколько не волнуясь. Не то состояние было, да и метлу свою хорошо знала. Уже через несколько секунд перед окном опять показался Дог. Вот только трясся он сильнее, чем раньше. Хорошо. Старик то ли заикаться начал, то ли злостью подавился. Обещаю выполнять все твои просьбы в течение месяца, если они не будут вредить мне, клянусь собственной кровью. Призываю в свидетели предков рода Дох по отцовской линии и предков рода Армент по женской. На мгновение господина Доха объял голубой свет, подтверждающий, что клятва принята, и метла Тут же устремилась вниз. Главе семейных мастерских повезло, потому что через пару секунд открылась дверь кабинета. "Задержись, он с размышлениями ещё ненадолго". И Кромберг бы увидел одного из собственных заместителей верхом на главном ведьминском атрибуте. Повернуться главе гильдии сил уже не нашлось. И я со спокойной совестью уснула.